предавался самому ничтожному отчаянию. В своём безумии он думал броситься к её ногам. Если бы вместо того, чтобы сидеть, спрятавшись в уединённой комнате, он бы стал бродить по саду и дому, выжидая удобного случая, то, может быть, его ужасное несчастье на одну секунду превратилось бы в самое пылкое блаженство. Но хитрость, в отсутствие которой мы упрекаем Жильлена, не допустила бы того прекрасного порыва, который побудил его схватить шпагу и предал ему в ту минуту такую красоту в глазах мадмуазель Деламоль. Этот благоприятный для Жильлена каприз продолжался целый день. Матильда рисовала себе прелестные картины, коротких мгновений её любви к нему и сожалела о них. На самом деле, думала она, в глазах этого бедного малова страсть моя к нему удлилась только от часа по полуночи, когда я увидела, как он поднимается по лестнице со всеми своими пистолетами в боковом кармане до 8 часов утра.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 готова полюбить господина Декилюса. Жюльен не мог сомневаться в искренности мадмуазель Деламоль, слишком ясно слышалась правда во всём, что она говорила. К довершению его горя, во временам, разбираясь в чувствах, которые она однажды испытала господина Декилюса, Матильда начинала говорить о нём. как будто бы она его любила и сейчас. Несомненно, в выражении её голоса слышалась любовь. Жюльен ясно видел это. Если бы грудь Жюльены залила волна расплавленного свинца, он страдал бы меньше. В избытке своего горя, как мог бедный юноша догадаться, что если мадмозель Деламоль с таким удовольствием вспоминала Обыспетано мне когда подобие любви к Гдыке илиусу или делюзу, то только потому, что рассказывала об этом ему. Ничто не в силах выразить терзания Жюльенна. Он слушал подробные признания в любви к другим в той самой липовой аллее, где так недавно ждал, когда пробьёт час, чтобы подняться к ней в комнату.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 Из всего этого видно, что Жюльен не имел никакого житейского опыта, что он даже не читал романов. Если бы он был немножко догадливей, то холоднокровно сказал бы обожаемой им девушке, делавшей ему столь странные признания: "Сознайтесь, что хотя я и не стою всех этих господ, а любите вы всё-таки меня?" Тогда быть может, она осталась бы довольна тем, что её поняли. По крайней мере, успех всецело зависел бы от манеры, с какой Жерльен высказал бы эту мысль, и от выбранного им момента. Во всяком случае, он вышел бы с честью и с выгодой для себя из положения, начинавшегося казаться Матильде однообразным. Так вы больше меня не любите? Меня, который вас обожает? сказал ей в один прекрасный день Жюльен, вне себя от горя и любви. Большей глупости он не мог совершить. Слова эти в один миг уничтожили всё удовольствие, которое мадмозель Деламоль испытывала, говоря ему о состоянии своего сердца. Она начала уже удивляться, как после всего произошедшего он не оскорбляется её рассказами. Дошла даже до того, что как раз в ту минуту, когда он обратился к ней с этой нелепой фразой, она вообразила, что вероятно он её больше не любит. Без всякого сомнения, гордость заглушила в нём любовь, говорила она себе. Он не такой человек, чтобы безнаказанно видеть что ему предпочитает Господь подобных дикий льсу дельюзо де, де, де круазноа хотя бы он и признавал все их превосходство над собою нет мне больше не видать его у своих ног в предыдущие дни Жюльен наивный даже в несчастье часто искренне восхвалял блестящие качества этих господ и доходил до преувеличения. Этот оттенок отнюдь не ускользнул от мадмоазель де Ламоль. Она была удивлена им, но собственно не догадывалась о его причине. Пылкая душа Жюльенна, восхваляя счастливого соперника, сочувствовала его успеху. Его искренние, но столь глупые слова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 лучшим другом и находить в этом столько удовольствия. Один вид его был ей неприятен. Чувство Мотельды дошло даже до отвращения, и ничем не возможно передать крайнего презрения, которое она испытывала при встрече с ним. Жюльен не понял ничего из того, что происходило в сердце Мотельды, в течение этой недели. Но почувствовал её презрение к себе. У него хватило разума, чтобы как можно реже встречаться с нею, и он больше не смотрел на неё. Он мучительно страдал, лишив себя её общества. Ему казалось, что несчастье его ещё возросло.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 Он видел, как она гуляет с деким Люсом, с делюсом или с одним из тех в прежней слабости, к которым она ему призналась. Жерлен понятия не имел, что можно дойти до такого отчаяния. Он готов был кричать. Его сильная душа была потрясена до самого основания.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 Наивосчастье за обедом маркиз стал подшучивать над его будущим путешествием. Матильда поняла, что оно может быть очень продолжительным. Уже несколько дней Жюльен избегал её. Областящие молодые люди, обладавшие всем, чего не хватало этому бледному и мрачному созданию, которое она прежде любила, не могли вывести её из мечтательности.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 чего ему не достаёт друзей, богатства, и отдам их ему. Но в мыслях своих Матильда обращалась с Жюльеном как с существом нищим, которое можно осчастливить, когда захочешь, и в любви которого нет сомнений. Глава 19. Опера Буф.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 и метафизических спорах с Жюльеном. Утомлённая этими столь высокими размышлениями, она сожалела также о минутах блаженства, проведённых с ним. Впрочем, воспоминания этого рода сопровождались укорами совести, осаждавшими её в вины моменты. Всякому человеку свойственна слабость, думала она.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 Я была обольщена, возражала она самой себе. Я слабая женщина, но по крайней мере, меня не прилестили, словно куклу, его внешнее достоинство. Если произойдёт революция, почему бы Жюльену Сарелю не сыграть роль Ролана, а мне госпожи Ролан? Мне больше нравится эта роль, чем роль госпожи де Сталь. Без нравственность поведения в наш век послужила бы препятствием. Разумеется, никому не удастся упрекнуть меня вторично. Я бы умерла от стыда. Мечты Мацельды не всегда бывали такими серьёзными, как приведённые нами мысли. В этом надо признаться. Она смотрела на Джульিয়ана и с каждым взглядом находила все его поступки полным мне изъяснимого очарования. Без сомнения, говорила она. Мне удалось окончательно уничтожить в нём всякую мысль о его правах на меня. Несчастный вид и выражение глубокой страсти, когда обедный малый признавался мне в любви неделю назад, доказывают остальное.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 Размышляя таким образом, Матильда набрасывала машинально карандашом силуэт и альбом. Один из них поразил её, привёл в восхищение. Он изумительно походил на Джульিয়ана. Это голос самого неба. Вот одно из чудес любви, воскликнула она в восторге, сама не подозревая того, Я нарисовала его портрет. Она убежала в свою комнату, заперлась на ключ и серьёзно принялась за портрет Чюльена, но ничего не получалось. Случайно набросанный профиль оказался наиболее похожим. Матильда была в восхищении, увидев в этом явное свидетельство великой страсти. Она рассталась со своим альбомом только тогда, когда маркиза прислала за ней, чтобы ехать в итальянскую оперу. Её овладела одна мысль: отыскать Юльена взором и попросить мать пригласить его их сопровождать. Но Жюльен не показывался. И дамам пришлось наполнить свою ложу самыми вульгарными личностями. В продолжение первого акта Матильда влечённо страстно мечтала о своём возлюбленном в порыве самой безумной страсти. Но во втором акте её поразил любовный афоризм, пропетый на до признаться на мелодию, достойную чеморозы. Героиня оперы говорила: "Меня следует наказать за чрезмерную любовь к нему". Я слишком люблю его. Лишь только Мацильда услыхала эту чудесную арию, всё на свете исчезло для неё. С ней говорили, она не отвечала. Мать бронила её. Она едва заставила себя взглянуть на неё. Её восторг дошёл до полного экстаза.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 Благодаря своей любви к музыке она в этот вечер походила на госпожу Дереналь, когда та думала о жельлении. Рассудочная любовь, без сомнения, умнее любви истинной. Но вне редко случаются моменты самозабвения. Она слишком хорошо знает себя, постоянно разбирается в себе. Она построена на мышлении, Ей редко удаётся обмануть мысль. Вернувшись домой и предоставив госпоже де Ламоль думать всё, что ей пожелается, Матильда объявила, что у неё жар, и провела часть ночи за роялем, наигрывая понравившуюся ей мелодию. Она напевала слова, очаровавшие её знаменитой арией.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 Так, жени вследствие любви настраивается судьба молодых талантливых людей, подобных Шюльену. Они обыкновенно пристраиваются к какой-нибудь партии, и когда последний улыбнётся счастье, все блага жизни сыплются на них. Горе человеку науки, не принадлежащему никакой партии. Его будут упрекать даже самыми незначительными успехами.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 Его зеркало отражает грязь, а вы корите за это зеркало. Лучше обвиняйте скорее большую дорогу за её лужи или смотрителя дорог, позволяющего воде застаиваться и стоять лужами. Теперь, когда мы решили, что характер Матильды немыслим в наше время, столь же благоразумная, как и добродетельная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 не ускользнула от неё. Жюльен был слишком несчастен и, пожалуй, слишком взволнован, чтобы разгадать этот сложный любовный манёвр. Ещё менее способен он был увидеть в этом что-либо благоприятное для себя. Он сделался жертвой этой хитрости.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 Когда наконец она ушла, он спустился в сад, приблизился к розовому кусту, с которого она сорвала цветок. Ночь была тёмная. Он мог предаться своему отчаянию, не боясь быть увиденным. Для него было очевидно, что бадмазель Деламоль любила одного из молодых офицеров, с которым она только что весело болтала.